Но я осознавал, что ход времени сам по себе не приводит по необходимости к прогрессу в искусствах, и подобно тому, как тот или иной автор XVII века, не ведавший ни о французской революции, ни о научных открытиях, ни о войне, может превосходить того или иного сегодняшнего писателя, подобно тому, когда же фагон, быть может, не уступил бы. Дю Бульбону Превосходство гения компенсирует здесь недостаток знаний. Также и берма была, как говорится, на голов выше Рошели, и время, выдвинув ее в ту же эпоху, что и Эльстира, превозносила теперь посредственность, но уже увековечило их гений. Фагон, 1638. 1718 медик. Дю Бульбон, тоже врач, но вымышленный. Нет ничего удивительного в том, что бывшая любовница Сен-Лу хулила берма. Она, по-видимому, занималась этим и в молодости. Не ругай она ее тогда, она не занималась бы этим теперь. Если необычайно умная, восхитительно добрая светская женщина становится актрисой, обнаруживает в новом для себя ремесле большие таланты, встречает на своем пути только признание, то мы непременно удивимся, по прошествии многих лет услышав от нее не былую речь, но язык комедианток, их особые насмешки над товарищами. то, что прибавляют к человеческой сущности тридцать лет сцены. Для Рошели они прошли, и общество она не покидала. Можно говорить что угодно, но это потрясающе, это изящно. В этом есть что-то характерное, это умно. Так стихи не читал еще никто. сказала герцогиня, опасаясь, как бы Жильберта не раскритиковала чтение. Но та ударилась к другому кружку, дабы избежать столкновения с теткой. Госпожа Герман на склоне лет чувствовала в себе пробуждение новых интересов. Свет ей больше ничего не мог дать. Мысль о том, что она занимает непревзойденное положение, была для нее так же очевидна, как высота голубого неба. Она не думала, что положение, оказавшееся ей несокрушимым, необходимо укреплять. Зато, предаваясь чтению, посещая театры, испытывала желание, чтобы у этих чтений, у этих спектаклей, было какое-то продолжение, как некогда в тесный садик, где пили оранжат, К ней по-родственному приходили изысканнейшие особы большого света, среди ароматных вечерних ветерков и облачков пыльцы, поддерживать в ней вкус к большому свету, так и теперь. Но уже от аппетита иного рода. Ей очень хотелось узнать причины тех или иных литературных полемик, познакомиться с писателями, повстречаться с актрисами. Ее усталый дух... требовал новой пищи. Чтобы добраться до политиков и актрис, она сближалась с женщинами, с которыми некогда не захотела бы и обменяться визитными карточками, а те, рассчитывая принимать герцогиню, ссылались на свою близость с директором того или иного ревю. Первая приглашенная актриса полагала, что ей одной удалось проникнуть в замечательную среду, не казавшуюся таковой уже второй актрисе, стоило ей увидеть там свою предшественницу. Герцогиня, так как в определенные вечера она принимала суверенов, считала, что в ее положении ничего не изменилось. И действительно, она единственная, в чьей крови не было примесей, урожденная Германт, которая могла бы подписываться «Германт, Германт», Если бы не писала герцогиня де Германт, она даже своим заловком, казавшаяся чем-то более драгоценным, неким Моисеем, вышедшим из вод, неким Христом, бежавшим в Египет, неким Людовиком XVII, скрывшимся из Тампля, чистым из чистых, теперь жертвовала собой ради наследственной, быть может, нужды в пище духовной, определившей уже... Социальное падение госпожи де Вильпаризи.